Глава 28. Новая Я. Сережа это Сережа. Сгреб меня в охапку прямо на пороге и так ласково обнял, что у меня аж позвоночник хрустнул. Элька, держись, знаешь, ты тяжело, но ты сильная. Пусти, медведь! сдавленно пискнула я и для пущей убедительности врезала ему кулаком по спине. Прости, виновато буркнул он и ослабил объятия, но не отпустил а начал заглядывать мне в лицо с таким сочувствующим видом, как будто у меня кто-то из близких родственников умер. «Ты как, в норме?» «Нет», — честно призналась я, — «мне выспаться надо. Каждую ночь то тюлень, то олень». «Позавчера Карпунин приперся ни свет, ни заря, а сегодня тебя принесло». «У нас здесь медом намазано, что ли? Или неделю открытых дверей объявили?» «А я тюлень или олень?» — уточнил он. «Ты медведь, отпусти, — говорю. Нормально у меня все. Тебя каким ветром вообще сюда занесло?» Он подозрительно нахмурился, но все таки разжал руки и осторожно пояснил. «Матери вчера ваш следак звонил. Приехать просил. У нее нога в гипсе, она не может, вот я и...» «А, так ты на опознании явился, — поняла я. Я вчера там была, а ты зря сюда приехал». «Дима Кочкин теперь будет думать, что мы с тобой сговорились не опознавать труп Власова». «Да пусть думает, что хочет», — пожал Сергей плечами и разулся. «Я ему популярно объяснил, что Власов в Питере, а не в морге. А ему, видите ли, для протокола надо, чтобы кто-то из родственников приехал». «А ты откуда знаешь, что Толя в Питере?» — сощурилась я. «Мирон сказал?» «Женька». Она слышала, как Артур это кому-то по телефону говорил. Наверное, тоже ментам. Им тут у вас что, заняться больше нечем? Преступление века подвернулось. Насколько я знаю, Артур как раз трупы обеспечил, чтобы меня в колонию за убийство упрятали, сообщила я. Кофе будешь? С круасанами? Могу вафли у Нефеда отжать, но он обидится, предложила я. Нефеду эта идея не понравилась. Он даже передумал обниматься с гостем, хотя до этого аж подпрыгивал от нетерпения в ожидании обнимашек. А раньше ведь не дотрогу из себя корчил. Вот на что способны несколько дней голодовки. Муха, кыс-кыс, смотри, какие ботинки подвезли. Нефёт, если она нагадит Сергею в обувь, тыкать туда носом я буду тебя, — пригрозила я. Лицо Сережки наконец-то расплылось в традиционной улыбке. У меня аж от души отлегло, а то я уж волноваться начала. А у вас, как я погляжу, ничего не меняется. Радостно заявил он. «Ну так», — поморщилась я, — «за небольшими исключениями. Мужа вот у меня теперь нет, например. Он меня не помнит даже и вообще думает, что его Тимофеем зовут. Сына тоже забрали. В подвале болотный дух живет, в которого убиенный священник переродился. Нефет все Марии сливает против своей воли, а я на картах гадать научилась». «Весело», — согласился Сергей. «Может, объяснишь уже толком, что случилось?» «Да только тебе, наверное, я и могу это объяснить. Плюхайся вон на диванчик, я кофе сюда принесу». «Да я не гордый, могу и в кухне попить», — начал он скромничать. «Я не могу», — возразила я. «Там стулья жесткие, у меня от них уже все седалище болит. А я вчера еще на кусок разбитой вазы его приземлила». Улыбка на лице Серёжи трансформировалась в болезненно сочувствующую гримасу, и он послушно уселся на диван. «Я уже в который раз за эту ночь включила чайник и заварила нам обоим кофе. А потом начался долгий разговор. Вот странно, Мирон позавчера провел за рулем столько же часов, сколько сегодня этим же занимался Сергей. Путь они проделали одинаковый, по одной и той же дороге. Но Карпунин буквально валился с ног и немедленно потребовал душ. А Серёжка вроде как и не устал совсем. Сергей моложе, да, но всего на 3 или 4 года. Он мой ровесник. Мне 29 зимой исполнилось, Карпонину 33 теперь уже. Ну да, 4 года всего. Для нашего возраста это не разница. Здоровьем они оба тоже не обделены. Видимо, у Мирона все в плане бизнеса и личной жизни совсем плохо, если это так на него давит. Зато Серёжа просто фонтан энергии. Я уже готова была спичками веки подпирать, чтобы не заснуть, а он все спрашивал, спрашивал. Потом я все-таки вырубилась, прямо в кресле в гостиной, а когда проснулась, передо мной на журнальном столике стояли литровая банка со сметаной и небольшой контейнер меда. Ты в магазин ездил, что ли? Сонно поинтересовалась я у гостя, который должен был уже валиться с ног, но все еще оставался бодрым. Не, это не Фед где-то спер, признался Сережа. Я просто вслух сказал, что надо это как-то раздобыть, чтобы сильно не отсвечивать, а он через пять минут припер сначала сметану, а потом еще и за медом куда-то сгонял. Вот интересно, у вас двоих батарейки хоть когда-нибудь садятся? проворчала я, распрямляя затекшие ноги. Сереж, тебе поспать с дороги не надо? С Нефедом все понятно, он дух, но ты-то. Отстань! отмахнулся он от моего нытья. Пока ты дрыхла, я все придумал. «Вот это-то меня и пугает», – заявила я и пошла умываться. Потом мы опять пили кофе и разговаривали. Сережка интересный план придумал. Его вызвали на опознание, он решил прихватить с собой мою подружку из Вырвенска. дома они меня не застали, а подружке торопиться некуда, поэтому она решила остаться и дождаться моего возвращения. Мне оставалось только легенду для этой подружки придумать и имя. Сообщу данные Карпунину, тот сделает документы, а Сережка их потом привезет. Если у кого-то возникнут вопросы, скажу, что просто не подумала их взять, потому что не собиралась здесь задерживаться. Гениально. И другое жилье искать не надо, и по углам прятаться не придется, и Дима Кочкин в обнимку с Артуром Карпуниным пойдут куда подальше, потому что Эля Власова просто исчезнет. А если Артур кому-нибудь и начнет намекать на магию и все такое, его же в психушку и засунут. «Надолго я остаться не могу, у меня работа. Но пару дней с тобой тут потусуюсь. Погуляем вместе, с людьми пообщаемся, послушаем, что они о тебе думают. поржем. «Тебе лишь бы поржать», — упрекнула его я, но беззлобно. «Ну а что, плакать, что ли? Никто ведь не умер, кроме того трупа, на который мне посмотреть надо. Жопа, конечно, конкретная, но она сама по себе природой задумана как выход». Тебе сейчас хотя бы от этого Димы Кочкина избавиться надо. Станешь блондиночкой, будешь тут в шортиках по деревне рассекать свободно. Ноги только от коренных зубов не отращивай, а то кавалеров с собакой отпугивать придется Она у тебя не страшная. Я упыря на поводке выгуливать буду. Не удержалась я от улыбки. Идея, конечно, потрясающая, но мне страшно, если честно. А вдруг я что-нибудь в заговоре напутала? Ну, тогда ты сама в упыря превратишься. «И никого отпугивать будет не надо», — беззаботно отозвался Сережка. «Будем всем говорить, что это у тебя нервное». Я вспомнила, как выглядел упырь Авдей, которого Белёна на дне трясины 300 лет фактически голодом морила и все таки расхохоталась. А потом согласилась с этим безумным планом. «Ладно, уговорил. Только тебе же в Тамбов надо ехать, а потом обратно. Поспи хотя бы пару часов». «Слушаю и повинуюсь, моя госпожа». Кивнул он, растянулся на диване и отрубился. Я тоже ушла спать, потому что перед предстоящим перевоплощением нужно было хорошенько отдохнуть. Завела будильник на полдень, повертелась немного сбоку на бок, обдумывая наш с Сергеем разговор, потом отправила Марии сообщение с просьбой прислать мне фотографию моего сына и, наконец-то, провалилась в сон. Мне нужно было знать, что с Владиком все в порядке. Бодриться и геройствовать хорошо. Но на душе-то все равно паршиво. Я ведь не бесчувственная. Любая мать на моем месте уже давно бы головой о стены билась. Во сне я видела лесное. Карпунина, перевертышей Петра Семёныча и его дом, и Белёну. Мы спорили из-за того, что Семёныч решил венчаться с мертвой ведьмой. Спор был очень эмоциональный, и когда запищал будильник, я проснулась в бешенстве. Не запомнила, о чем именно мы говорили но раздраженное состояние осталось кошмар приснился участливо заглянул мне в лицо нефет и сообщил а серёжа уже уехал просил передать что к вечеру вернется отлично проворчала я и встала с постели к его возвращению надо все закончить умылась выпила две чашки сладкого чая и все- таки выпросила у домового вафельки он даже не торговался в этот раз просто так отдал Для Сережки пожадничал, а мне аж две пачки притащил. Я пообещала компенсировать, но Нефёд оскорбился. Ненадолго, правда. Пооскорблялся минут пять, а потом выкатил мне целый список того, чем я могу возместить ущерб, нанесенный его кладовым. После завтрака я спустилась в подвал. Нужно было задать болотнику несколько вопросов. Спросила его о том, многие ли из мизгиревских ведьм пользовались заговором изменения внешности. Выяснила что большинство женщин в этом роду не были ведьмами в полном смысле этого слова. У каждой был какой-то особенный дар, но не обязательно колдовской. Олюшка, например, не колдовала. Из трав могла любое колдовское зелье создать, но к другой магии у нее способностей не было. Настоящими ведьмами уродились только Прасковья в позапрошлом веке и сестры Серафима и Клавдия. Параська вреднючая была и до чужого добра жадная», — поделился сведениями болотный дух. Она сама себя сгубила еще молодухой, царицей стать мечтала, на богатство колдовала все время и на красоту, до того доколдовалась, что на упыря похожей стала. Но это не заговор был, заговор Серафима сама составила. Она и зверем диким обернуться могла, а не только девицей-красавицей. «Ты её рыжей видел? Зачем она такой облик выбрала?» — спросила я. «Для шабашей?» — просто ответил он. Я поняла, что если сейчас продолжу развивать эту тему, то застряну в подвале надолго. Шабаши. Что не день, то очередная новость. Хотела спросить, не Серафима ли порчу на Галину навела, но тоже передумала. все позже. Свободного времени у меня впереди навалом будет. Во всем разберусь постепенно. Спросила только, насколько это больно — внешность менять. Болотник так скривился, что я чуть не передумала блондинкой становиться. «Ясно», — кивнула уныло. «Значит, надо временную звукоизоляцию на дом ставить, чтобы соседи меня спасать не прибежали. Спасибо за информацию». Ох, к этому сколько не готовься морально, а все равно страшно. Как-то не очень хочется на упыря быть похожей, если что-то пойдет не так. «Эффект временный, конечно, но мне с этим две недели как-то жить придется. «Может, не надо?» — поморщил Синефёт, когда я поставила в кухне на стол блендер, включила его в розетку и вытащила банку со сметаной из холодильника. Я тоже уже начала сомневаться, но очень вовремя получила стимул. Мария мне фото прислала. И не одно. Красотка Майя, будь она неладна, целую фотосессию устроила». Селфи с Власовым, с Владиком, довольный жизнью Толя с сыном на руках, как издёвка. Но я хотя бы увидела, что мой сыночек жив и здоров. А за поцелуйчики и прочую нежнятину они мне еще ответят. За все ответят. Мед, давай», — потребовала я у Нефёда, отложила телефон в сторону и вытряхнула сметану из банки в блендер. «Я ему строю, любовь, морковь». «Они у меня попляшут, хотя Владьку заберу, а эти двое пусть дальше друг друга облизывают, сколько влезет». «Но он же не сам», — вступил синефёт за хозяина. Ему Фрося шепчет. «Вот пусть и шепчет дальше», — зло отозвалась я и добавила к сметане перемолотую змеиную кожу и осиновую кору. Домовой промолчал, поскольку понял, что в приступе ревности я способна только спорить и злиться. На приготовление крема у меня ушло минут 5. На сомнение ни одного мгновения. Звукоизолирующую защиту я сделала не на дом, а вокруг себя. Причем не заговором, а усилием воли, как раньше. Поорала немного для проверки, нефет подтвердил, что все работает идеально. Ну и славно, подытожила я, выгребла крем из блендера в пластиковую миску и ушла в ванную превращать себя в блондинку. По ощущениям... Это было как... ну, примерно как если бы меня саму засунули в блендер. В большой такой барабан, изнутри отделанной наждачной бумагой и крупными камнями. В ванную я вошла почти в час дня, а выползла оттуда на четвереньках только в восьмом часу вечера. Хорошо, что сообразила халатик накинуть после того, как смыла с кожи и волос колдовское снадобье, которое за прошедшие часы высохло, приняло коричневатый оттенок и начало зверски вонять. Выползла и растянулась во всю длину своего обновленного тела через тонкую ткань, кожей ощущая приятную прохладу пола. «Эмм», — донеслось со стороны гостиной. «Ты там живая?» Сережка вернулся. Ему, наверное, фет еще с порога сообщил, чем я занимаюсь. А я мысленно радовалась защите глушителю, потому что последние несколько часов могла только брониться в голос, причем в адрес Сергея тоже. Это ведь он гениальный план придумал. Сама я еще долго бы на такой подвиг не решилась, наверное. Отменила действие защиты и промямлила. Я ненавижу магию. Оно и заметно, усмехнулся Сережка. Сгребай давай себя в кучку и пойдем ужинать. Я пиццу привез. Сзади, кстати, выглядишь потрясно. Я и спереди красотка, заявила я и добавила. Только помятая немного. Дай мне пять минут. Да хоть двадцать, разрешил он. «Рассказать о том, как я в Тамбов съездил?» «Угу». «А весело я съездил. Приехал в морг на час раньше этого вашего Кочкина, дал денег санитару и узнал много интересного. Оказывается, трупака этого Васей звали, и по нему уже даже чистосердечная есть. Бытовуха по пьянке. Он не местный, родня только завтра за телом приедет. Вот его и решили по двум делам одновременно провести». «А откуда у санитара такая информация?» Поинтересовалась я и заставила себя сесть. «Ого!» — восхитился Сергей. «Ты в зеркало себя видела? Твоей маме новый зять не нужен, а то я уже готов». Перебьешься, у тебя Женька есть», — ответила я и начала активно гримасничать, потому что не чувствовала собственное лицо. «Эх!» — театрально вздохнул Сережка. «С Женькой, кстати, все сложно из-за ее папаши. У Артура на меня аллергия». «Ты на вопрос не ответил», — напомнила я. «Про санитара-то? А там вообще все просто. У него друган опером работает. Они бухают вместе по выходным и праздникам. Друган этот и выезжал на труп. И убийцу на месте взяли». «А подробнее?» — попросила я. «Да, пожалуйста», — пожал Сергей плечами. Два алкаша нажрались, бабу не поделили, подрались, один другого нечаянно грохнул и пошел дальше бухать с отвоеванной дамой. К утру эта баба протрезвела и ментов вызвала. «Мне сказали, что тело за городом нашли», — сообщила я. «Мне следак то же самое втирал», — кивнул Сережа. «Деловой такой, самоуверенный». А я на трупак посмотрела и говорю, «Да это ж Вася, которого на днях собутыльник грохнул. Ты бы его рожу после этого видела». «А как ты объяснил, что знаешь Васю, если и он не местный, и ты приезжий?» «Да никак». Я даже никакие бумаги там не подписывал. Пообещал Кочкину серьезные проблемы, сел в машину и уехал. А почти сразу после этого мне Артур позвонил и намекнул, что в Тамбовском морге и для меня полочка в холодильнике найдется. Блин, расстроилась я. Да не парься, махнул он рукой. Если на словах угрожает, значит, на деле ничего не может. У него репутация придурка, он только деньгами сейчас все проблемы и решает а в Вырвинской администрации платят мало. Что он мне сделает? Киллера наймёт. Это дорого. А он все свое бабло еще весной в покупку земли вложил. Ты ведь знаешь, что он опять целебную воду ищет?» Мирон рассказывал. Кивнула я. «Ну вот, в Вырвинске Артур никто. Взятки ему не несут, поскольку не за что. и банковский счет очень быстро худеет. А Наташа еще и на алименты подала». Раньше он сам ей платил, причем немало, а теперь по решению суда отдувается. Он свой дом уже продал, живет в Вырвинске теперь. Ни охраны, ни бабок, ни связей. И по старым откатам еще претензии разруливает. Он же обещания налево и направо раздавал, когда при должности был, а теперь сдулся. А Олег Григорьевич ему разве не помогает?» не -а, на работу только пристроил». «Да ну сколько можно помогать-то?» «Мальчику за сорок уже». «Трое детей». Хм, а у меня после разговора с Мироном другое впечатление сложилось. «Да ты его больше слушай», — усмехнулся Сергей. «В этой семейке все двинуты, кроме Женьки. Есть никто, звать никем, окорчат из себя династию полубогов. Да ну их всех к черту, Эль. Пойдем лучше пиццу есть, тебе погреть. Блин, я к тебе такой долго, наверное, привыкать буду. Просил же не отращивать ноги от ушей» я встала сначала на четвереньки а потом поднялась и на ноги дотопала босиком до спальни и внимательно изучила свое отражение в зеркале а то в ванное освещение не ахти мило получилось но непривычно и лицо еще такое невинное ангелочек просто я немного по другому это все себе представляла рассчитывала на женщину загадку а получила голубоглазую пусеньку которая даже на свой возраст не выглядит взгляд наивный Губки розовые, кожа на щечках бархатная. Тьфу! А мне нравится, подал голос нефет Теперь ты на ведьму вообще ни с не похожа, даже с мокрыми волосами. Вот только это и радует, мрачным тоном отозвалась я. Но ведь во всем нужно видеть положительные стороны, да? В таком виде меня не то что мать родная, не узнает. Я и сама далеко не сразу к этому образу привыкну, от Марии не спрячешься. Зато других обмануть получится запросто. А большего мне пока и не надо.